Глава двадцать 24. Старый знакомый. Я не знал, что такое поворотное зелье, и не понимал, о чем говорит кошка, но в руке Проньки действительно был нож. Это был не перочинный нож, какой обычно носят с собой грибники, а длинный изогнутый клинок, с украшенной вязью рукоятью и кровастоком на лезвии. Я осторожно подступил чуть ближе, пригляделся к парню и понял, что его лицо перестает быть прежним. Оно постепенно перетекало в другое, и теперь на меня смотрел уже знакомый человек, которого я никак не ожидал увидеть в этом лесу. Арсений Воронцов, пораженно выдохнул я. Как он смог сменить личину? Не только темные ведьмаки умеют показывать фокусы, довольно проурчала кошка и брезгливо оттолкнула парня лапой. Воронцов попытался ухватиться за нее, Но свалился в траву и пьяно забормотал что-то бессвязное. Помню запах его кожи. Я вдыхал этот аромат во сне десятилетиями, продолжила кошка. Его предок был здесь много лет назад, и он помогал усыпить меня. Его кровь залила алтарный камень, которым запечатали мое логово. Как ты его назвал? Вранцов забавное имя. Странно, что гнездове не сожрало его первым. Как он смог обмануть нас? нахмурившись, продолжил я. Смешной ты, темный! — Кошка подошла ближе и принюхалась. Стоишь передо мной без страха и спрашиваешь об этом недоумке, словно собираешься уйти отсюда живым и использовать полученное знание. На что ты надеешься? "На, вошь", я пожал плечами. "Ведь слово заветное получил от тебя. Кто научил?" Опомнилась кошка и снова оттолкнул от себя ведьмака, с которого уже полностью слетела маска. Теперь он был бледным, измождённым, с темными кругами под глазами, и натянутой кожей на остром черепе. "Егине", коротко ответил я. "Сестра решила тебе помочь". Нечисть мотнула головой, словно прогоняя неприятные мысли. Она испытывает странную тягу к добрым молодцам. Небось еще тебя накормила, напоила, в баньке попарила и спать уложила». Мы остановились на вкусном обеде. Значит, стареет сестрица. Раньше она богатырею в себя оставляла надолго. Те не замечали, как бежит время, и уходили из ее избушки с седыми старцами. Я поежился, и кошка довольно оскалилась. Ты, наверное, решил, что ягоды добрые, что людей не обижает и в печи детей не запекает. Ты же не ел мясо у нее в гостях, Мишенька, вкрадчиво уточнила она. Грибной суп, зачем-то признался я. Значит, не откушал человечины. Она улыбнулась клыкастой пастью. В следующий раз попробуй, вдруг понравится. за уши потом не оттянешь. Воронцов попытался встать на ноги, но те его подвели, и парень вновь оказался на коленях. Я слышала, что ты говорил о нечисти, когда шел по тропе. Жалеешь нас. Она усмехнулась. Считаешь слабыми? Не догадываешься, что на самом деле нечисти куда больше, чем вам людишкам кажется? Мы в каждом жилище, на улицах ваших городов, в тенях оград. От тебя самого разит нечистью. Знаешь ли ты, с кем делишь родной дом? Да, я поднял подбородок. — за своих домашних готов биться за нечисть, — уточнила кошка. Они моя семья. Вот оно что, баюно обошла меня по кругу, мазнув по лбу кончиком пушистого хвоста. Тёмный, который считает нас частью своего мира. Быть может, сестра не просто так не стала забирать твои года и кормить тебя чьим нибудь дитём? Меня передёрнуло. Думаешь, что мы с вами не похожи, заметила мою реакцию кошка. Посмотри на этого паренька. Она внезапно оказалась у меня за спиной, и ее горячее дыхание пошевелило волосы у меня на затылке. В семье этого ведьмака долгое время собирали останки погубленные ими нечисти. Они охотились за нами не для того, чтобы избавить мир от тьмы, Мишенька, я вижу в нем то, чего ты не замечаешь, чую в нем жизни наших детей, чую, что он жрал перемолотую чешую водяных пил свежую желчь зазовок, грыз кости лишачек, а в той воде, что он пьет уже второй день, кровь гамаюн. И взяли ее у живой девы. Она бы никогда не отдала свою кровь добровольно. Именно эта добавка помогла ему принять образ деревенского дурачка. Эта магия запретна. "Но вы тоже едите людей", заметил я, хотя пищевые пристрастия Воронцова казались мне омерзительными. Чтобы не умереть с голоду, промурчала кошка, и вибрация ее голоса отдалась во мне сонной истомой. Вы уничтожаете наши дома и пастбища, вторгаетесь в наши леса и реки, травите нашу рыбу и разоряете гнезда. Везде, куда приходит человек, нечисть вынуждена защищаться. Я повернулся к кошке и взглянул в ее огромные круглые зрачки. Что скажешь мне, темный?» — она дернула ухом. "Ты права, вынужден был признаться я. Так просто?" удивилась нечисть, и на мгновение ее зрачки стали узкими. "Мне даже не придется рассказывать тебе сказки. Я бы послушал те из них, которые помнит твоя сестра. Она тоскует по ним, потому и поведала, как мне встретиться с тобой." Она скучала по моим сказкам и прислала того, кто должен был усыпить меня на очередной век. Фыркнула кошка и с отвращением посмотрела на Арсения, который уже не с глупым видом пускал слюни. Этот парень хотел добить вас на поляне у Видовского камня и остаться ключом к моему сну. После этого он стал бы очень важным в мире ведьмаков. Каким был до него тот, кто в прошлый раз остался жив? Пришлый ведьмак был омерзительным человеком с черным сердцем. Не знаешь, кто добил урода? Мой дядя, честно сказал я по моей просьбе. Мишенька, так это тебя, я должна благодарить за свой прерванный сон, восхищенно произнесла кошка и оттерлась мою руку меховым боком. Удивительно, но нечисть совершенно не опасался косы в моей руке и того, что я могу попытаться ее убить. Она неожиданно встряхнулась, и я зажмурился от яркой вспышки. Коса тотчас застонала от напряжения, требуя напиться крови. Но усилием воли я заставил себя остаться неподвижным. Егиня предупредила, что кошка не убьет меня, пока я не попытаюсь напасть. Несмотря на голод, она будет ждать моего хода. Передо мной стояла невысокая девушка со светлыми волосами. Она отбросила локоны с высокой груди за спину и подбоченилась. Загорелая кожа сияла изнутри, глаза светились лукавством, а губы изогнулись в хитрую усмешке. "Не нравлюсь тебе такой?" спросила девушка. "Ты прекрасна", признался я. "Но ты смотришь мне в глаза", заметила кошка и мило улыбнулась, показав кончики длинноватых клыков. Неужто больше ничего во мне не кажется тебе достойным взгляда? Я не хочу оскорблять тебя похотью, честно заявил я. Да что с тобой не так? разозлилась девушка и подскочила ко мне, приподнимаясь на носочки. Ты ищешь повода меня убить? я покачал головой. «Сделай это без причины. В этом месте ты богиня, а я всего лишь ведьма, которая заметил красоту твоих глаз. Скотина, беззлобно бросила девушка и подошла к Воронцову. Присела рядом с ним и ухватила за вихры. Тот уставился на нее и потянулся, пытаясь тронуть за грудь. Он отравлен мной, пояснила девушка словно нехотя. Потому что душа его темна, а вот с тобой все иначе. Странно, я пожал плечами, ведь тёмный как раз я. Тут Арсений словно очнулся, нащупал в кармане бутылку, вынул ее, отвинтил крышку и принялся жадно пить, как до того весь день глотал поворотное зелье, хотя на этот раз то была вода, которую я дал ему для промытия раны. Мне вполне хватит этого дурачка, чтобы наесться, лениво сообщила мне кошка. Но это же не повод, чтобы отпускать тебя, Мишенька. Она запрыгнула на ствол повального дерева и уселась, подобрав под себя стройные ноги. Перекинула волосы через плечо и принялась сплетать их в толстую косу. Я заметил позади девушки плоский светлый камень, лежащий на боку. За ним зиял вход в пещеру. Чуть в стороне виднелся ворох длинных костей. Проснувшись, я не сразу вспомнила, кто я такая. Я хотела есть, нежиться в лучах солнца или смотреть в ночные небеса. И знаешь, пока все не вспомнила, то была почти счастлива. Но потом вот здесь, она коснулась главы, стали появляться образы тех, кто был мне дорог, их голоса и мысли. Я вспомнила, что они любили меня, а потом начали бояться. И этот страх заставил моих любимых предать меня. Что это значит? «Егиня любила меня, пока я не стала слишком сильной. Она смотрела на меня с восторгом, но в ее сердце страх вил гнездо. Мне жаль, произнес я. И она предала меня, поведав ведьмакам, как меня усыпить. Она думает, что помогла тебе? Я не просила ее об этом, злобно прошипела девушка, и ее волосы на секунду стали чёрными. Сестра хотела, чтобы я жила по ее правилам, чтобы подчинялась законам ее мира. Но этот мир принадлежит не только ей, он был нашим общим, а теперь я стала лишней. Этот лес давно стал моей клеткой, я не могу уйти отсюда. Чего ты хочешь, спросил я. Уйти на охоту в мир наших городов? Перестать испытывать голод. Она прикрыла глаза, И ее красивое лицо исказило судорога. Вспомнить о том, каково это придумывать добрые сказки, хочу оказаться в прошлом, где меня не боятся те, кто мне дорог. Воронцов внезапно поднялся на ноги и тряхнул головой словно большой пес. На девушку ты не произвело впечатления, она презрительно скривился, приказала. Ступай к ручью искупайся, не хочу есть тебя грязного. Парень произнес что-то на чужом языке, и это заставило нечисть напрячься. И вдруг ведьмак бросился на нее, а девушка ловко подскочила, оттолкнулась от бревна и взвилась в воздух. Очевидно, что она собиралась обратиться обратно в кошку, но ее тело осталось человеческим. Лишь на макушке появились пушистые уши, а на пальцах угрожающего вида когти. Однако Воронцов не собирался останавливаться. Он рассёк кожу чуть выше запястья и выбросил руку над головой. "Воля моя исполнится!" громко выкрикнул он, и его кровь вспыхнула. Мир словно потерял краски. Небо стало мрачным и опустилось, насаживаясь плотными облаками на острые ветви высыхающих деревьев. Под ногами треснула земля. Чаще одновременно временно загласили дикие звери и неизвестная нечисть. Каждый голос был полон боли и отчаяния. Девушка-кошка приземлилась на ноги, развела руки в стороны. Ее лицо исказила яростная улыбка. Неужели тебя научили как убить меня, мальчик, протянула она, и мне показалось, что она испытывает облегчение. И сказали, что случится потом, когда клетка для монстра станет не нужна, она откроется. Пусть будет так. Лишь на мгновение ее голубые глаза встретились с моими, и я вдруг понял, что она не собирается сопротивляться. Вот только у меня были другие планы. Коса зазвенела от восторга, предвкушая битву. Тьма вырвалась из меня огромными крыльями. Они ударили в деревья, сгрудившиеся вокруг поляны, и те с громким треском надломились. Воронцов отскочил в сторону, одновременно поворачиваясь ко мне боком. Огненная плеть в его ладони хлестнула меня, но напоролась на косу, которая развернулась навстречу пламени. Пахнула горячим металлом и паленой плотью. Я скрипнул зубами, заставляя себя не ощущать боль. Позволь ему, произнес ласковый голос, затмевая для меня весь мир. Пусть убьет меня, ведь ради этого он продал душу и пожирал плоть нечисти, чтобы стать похожим на меня чтобы освободить Темный выродок, прохрипел Воронцов и оскалился в дикой улыбке. Я и тебя успокою, чтобы очистить мир от скверны. Они оба говорили почти одновременно, а мне хотелось тишины. Я вдруг отчетливо понял, что хочу после всего вернуться домой, где меня любят и ждут. Но между мной и моим домом был Арсений, которого окутывал огненный щит. Вот сейчас и проверим, чего стоит лучшая ведьмак Империи, стиснув зубы, прорычал я, на "Ходу активируя руны". Ведьмакам было запрещено использовать руны в бою с людьми, но мне было наплевать. Вряд ли в Лукоморье станут искать тело, чтобы установить причину смерти. Поэтому цепь обмоталась вокруг руки Воронцова, вытягивая из него силу. Я же поморщился, едва не выпустил цепь. Сила его была навкуслана мутная болотная вода. Арсений вздрогнул и разорвал цепь. Способность погасла, а через секунду оружие с жалобным звоном разлетелось на звенья, которые с шипением упали в траву. Он махнул рукой, и я закрылся костяной броней, которая впитала в себя огненный шар. Капли огня стекли по щиту. Я же быстро контратаковал, сплетая проклятую землю в костяную клетку. Но Воронцов проворно ушёл в сторону от способностей. Земля под ногами раскалилась, и я поспешно сбил бронёй огненную ловушку. Активировал миньона, который отвлёк противника, позволив приблизиться к нему на расстоянии удара косой. Но Воронцов вдруг застыл, и я бросился прочь от огненной волны. Она разошлась от бойца в разные стороны. Я укрылся за деревом, зашипел от сильного жара. "Слабо, тёмный", прохрипел противник. "Да я ещё не начинал", ответил я. "Так, разминаюсь" вытащил из-за пояса обрез, забил два патрона, бросил под ноги противнику мертвую землю и в тот же момент выстрелил. Первым был вой банши, и воронцов взвыло покатился по траве. «Это тебе не крестьян в деревне сжигать", процедил я и выстрелил второй раз. Картич пробила в теле противника дыру, залив поляну красным. Для уверенности я ударил косой, рассекая горло, и вздохнул, утер со лба выступившую спарину. Призвал Демны указал появившемуся на поляне миньону на тело: "Убери его". Призванный молча кивнул, создал портал и бросил в него мертвеца, оставив на поляне только лужу натёкшей крови, а затем и сам скрылся в портале. Я же повернулся к Буюну. "Что ты наделал?" всхлипнула девушка, качая их головой. Я скривился. "Умереть хочешь? Давай, подставь шею". Я показал косу. Но девушка отвела глаза, заблестевшие от выступивших слез. Не могу. Моя природа не позволяет сдаваться. Этого дурачка готовили долго, он перестал быть человеком, но и нечистью не был. Ему я могла бы позволить меня убить, я стала бы свободной. Есть другой вариант. Я положил кассу на землю и поднял руки, демонстрируя, что не собираюсь нападать. Ты можешь уйти другим способом и начать все заново. Куда? насторожилась Баюн. — В мир, где не будет клетки из лукоморья. И чем там будет лучше? Там ведь так же будут жить люди, а я опять буду голодна. А если ты начнешь все заново, без прошлого, без горечи памяти, решил обмануть меня сказкой? девушка горько улыбнулась. Я решил проводить тебя в новый мир, где ты станешь другой. Не будешь там самой сильной, не будешь испытывать голод. Можно будет попробовать начать жизнь заново. Что за чушь? Фыркнула собеседница, но в глазах ее загорелось любопытство. Ты ведь ничего не теряешь, я пожал плечами, кроме горького опыта. И что меня ждет?» — она вдруг оробела. Новая жизнь. Я не обещаю тебе ничего хорошего или плохого. Все будет так, как решит судьба. Я не верю в нее». Вот и проверь, я улыбнулся и протянул девушке руку. Я однажды пришел сюда из другого мира и не пожалел об этом. Мне страшно. Мне тоже немного страшно, признался я. Здесь у меня остаются все, кто мне дорог, но я постараюсь вернуться. Почему ты рискуешь ради меня? Она подозрительно сощурилась. Ты ведь умеешь видеть больше. Я постарался мысленно ей открыться. Загляни в мои мысли, я не лгу тебе. Девушка подошла ближе и положила ладонь мне на лоб. Потом обвела подушечками пальцев скулу, скользнула по челюсти и притянула вниз, обхватив за шею. Сама же приподнялась на носочки, коснувшись губами моего подбородка. Останься там со мной. Здесь моя семья, с сожалением сообщил я. И тебе не нужен кто-то из этого мира, чтобы начать все заново. Она промолчала, я рискнул обнять ее, прижав к себе. Ты наверняка найдешь смысл жить и станешь счастливой. «Откуда ты, знаешь?" глухо спросила она. "Я в это верю. Ты заслуживаешь нежиться на солнце, смотреть на звездное небо, не испытывая боли. Ты умелый сказочник, Миша", вздохнула девушка и шагнула от меня в сторону. "Открывай врата. Я хочу уйти до того, как здравый смысл заставит меня рвануть прочь или откусить твою голову, она может оказаться очень даже вкусной". Возражать я не стал. Девушка обратилась в кошку и забралась на поваленное дерево, где принялась точить когти. Было заметно, что она нервничает, она совсем не была уверена, что поступает правильно. Выжженная поляна была идеальной площадкой для начертания знаков. И мне оставалось надеяться, что я сумею открыть портал правильно. Я отогнал от себя дурные мысли и принялся быстро чертить на земле знаки.